Глава 14. Кристофер. Шаги брата спускались по лестнице. Он задержался на первом, с кем-то поговорил, попрощался, опять шаги. Хлопнула подъездная дверь. На улице завелась машина и поехала в сторону участка. Маркус вернулся к себе и сел на кровать. За окном шелест листвы, на стене стрелки часов догоняют одну другую, прощёлкивая каждый свой шаг. Его догоняло прошлое. Каждый божий день он уже не пытался бежать. Это всегда бесполезно, когда противник сильнее, а прошлое было сильнее. Маркус слушал скрип старой кровати, маятник часов, шорох листвы за окном, слушал, пока не исчезли все звуки. Он не слышал, как пришли люди, как они забирали тело, как спускали его. Завывание ветра наполнило комнату, липкий снег пробивался сквозь стены, покрывая и мебель, и пол. Ветер поднимал его и кружил, разнося по всей квартире. Кто открыл окно? Скрипучая рама качалась из стороны в сторону, скрипела ржавыми петлями, то отпуская, то натягивая прозрачный тюль. Маркус подошёл к окну, потянулся, чтобы закрыть, но оно захлопнулось ветром. В дверь постучали. Солнечный свет наполнил комнату. Маркус стоял у закрытого на защёлку окна и жмурился от палящего летнего солнца. Стук опять повторился. "Открыто!" крикнул Хейс, потирая глаза. "Мистер Хейс, это соседка. Что вы хотели, Хелен?" приходила полиция, спросила она. "Да, приходила. За кем?" голос её дрогнул. "Она боится за своего сына", понял Хейс. "За трупом", не подбирая слова, ответил он. "Ах, Вскрикнула соседка, еле удержавшись на ногах. Кого-то убили? Женщину из квартиры напротив. Из квартиры напротив? Миссис Нотбиг обернулась. Да. Какой ужас. Вы знаете, кто там жил? Были знакомы. Не знаю. Значит, всё-таки жили? Засомневалась она. Оказывается, да. Женщина лет 30. Какие же люди сейчас нелюдимые. Раньше мы со всеми общались, а сейчас узнаёшь о человеке лишь когда он умрёт. Так вы не встречали её до этого, миссис Нотбек? Нет, не встречала. Маркус смотрел в её расширенные прозрачно-голубые глаза и понимал, что она не врёт. Вы сказали, к вам часто приходит сын, сказала? Да, и не раз. Вы говорите об этом постоянно. Говорю, согласилась она. Может, он был знаком с жертвой? С чего бы ему? Хелен попятилась. Вы же знаете, что я полицейский. Знаю, она будто силилась что-то вспомнить. Что такое? Мистер Лембек. Она перешла на шёпот. Жилец из соседней квартиры. Так. Он как-то стучал в ту дверь, в дверь погибшей, в дверь девятой квартиры. Я думаю, да. Она кивала именно в эту дверь. Вы уверены? Да. И кто вышел оттуда? Вот этого я не увидела. Он меня нагло прогнал. Прогнал? Да, она продолжала кивать. Я была у себя и вдруг услышала сильный стук, будто ломится кто-то на площадке. Думала, дай посмотрю. Это было ещё до меня? До да вас. Вас ещё не было. Вы заселились позже. И что было дальше? Да, собственно, ничего. Я выглянула спросить, что случилось, а он сказал, чтобы я не лезла не в свои дела. Так и сказал. Так и сказал. А я, знаете ли, не очень люблю, когда мне хамят, и до него мне тогда не было дела. Я и закрыла дверь. Маркус недоверчиво посмотрел на миссис Нотбиг. Защитная реакция всех матерей перекладывать вину на других. Вы же понимаете, что мне нужно будет опросить всех. Он смотрел на неё, не отрываясь. А вы разве ещё работаете? удивилась она. Вы хотите, чтобы с вами разговаривал кто-то другой? Хелен молчала. Или хотите, чтобы вас допрашивал мой брат? И меня, тогда и мистера Лембика допросите? Конечно, допрошу и его. Он очень подозрительный тип. Позвольте мне решать самому. Так когда можно будет увидеть вашего сына? Хелен задумалась. Даже не знаю, мямлила она, переступая с ноги на ногу. Джеррими будет дома через час. Он обещал прийти к обеду. Значит, зайду через час. "Но почему вы думаете, что в этом замешан мой сын?" взволновалась Хелен. "Я такого не говорил. Я лишь сказал, что мне нужно допросить всех." "Поняла", миссис Хелен тихо кивала, прикрывая за собой дверь. "Поняла", она вышла за дверь. "Поняла", повторила в коридоре. Маркус схватился за колено. Оно опять начинало ныть. Недавнее ранение не давало ему покоя. В больницу он не ходил, благо медсестра жила этажом ниже. Не то чтобы это было положено, скорее совсем не положено ставить уколы на дому, но она пошла ему навстречу. Она была с ним так мила, что ему даже казалось: "Нет, сейчас совсем не до этого. Нужно понять, кто из соседей был дома". Благо, людей в этом доме жило немного. Одни из квартир были уже давно заперты, в других шёл ремонт, их специально купили, чтобы сдавать. Жильцы то и дело менялись, оставляя после себя бедлам. Получается, что в их подъезде на момент убийства был только он, медсестра этажом ниже, соседка с сыном и сосед с женой, совсем не густо. Маркус вышел в коридор, колено опять заныло. Дверь квартиры напротив была закрыта. Хейс подошёл к двери и дёрнул холодную ручку. Да, заперта на ключ. Ему стоило попросить ключи у Криса. Нужно было осмотреть помещение. Но Маркус знал, что никакого ключа брат ему не даст и помещение осматривать не позволит. Крис сам настоял на его отставке. Смерть Кэтрин здорово его подкосила. Маркус и сам понимал, что сильно сдал, такие в полиции не нужны. Ты же понимаешь, что я забочусь о тебе, Кристофер будто стоял перед ним, как в тот день, когда состоялся этот разговор. Маркус слушал. Тебе нельзя возвращаться домой, нужно сменить обстановку, парень. Нет, Крис не даст ему смотреть квартиру. Надо бы расспросить его о булликах. Надо съездить в участок. Маркус вернулся к себе за ключами. Он точно помнил, что оставил их здесь, в этой плетёной чаше. Эта же чаша стояла у него дома. Он привёз её сюда. Но ключей в ней не оказалось. Чёрт возьми, куда же они делись? Тут Маркус вспомнил, что спал с открытой дверью. Нужно сменить замки, решил он, нужно найти управляющего домом, но сначала съездить в участок. Маркус вышел на лестничную площадку, постоял у двери и, поняв наконец, что у него совсем нечего красть, что у него даже телевизора нет, пошёл вниз. Каждая ступень отдавалась болью, ему казалось, он слышит, как скрипит колено. Боль поднималась выше, и вот ныла уже вся нога, а за ней и вся правая часть тела. В ступени издавали нервный скрип, или это были его суставы? Помимо ранения, у него ещё и артрит, а всё потому, что в молодости он уделял слишком много внимания телу, а то о чём ты так рьяно заботишься, обязательно тебя подведёт. С людьми точно так же. Маркус уже дошёл до первого этажа, когда из третьей квартиры вышла Сара, милая медсестра средних лет, невысокого роста, с серыми, как графит, глазами, всегда была к нему добра. Что-то случилось? спросила она. Вы тоже знаете? переспросил Маркус. Знаю о чём? Об убийстве. Сара посмотрела на Маркуса, потом на болтающий в её квартире телевизор. Об этом ещё не сообщили, сказал Хейс. Полиция только ушла. Полиция? Вы не слышали сирены? Ох, мистер Хейс, заулыбалась Сара. Вы же знаете, что я только со смены. Если я сплю, то не слышу совсем ничего. Да, простите. Он это знал. Сара много работала. Она была медсестрой в соседнем госпитале и, приходя, сваливалась без ног. — И кого же убили? — спросила соседка. — Женщину из соседней квартиры. Я обнаружил ее случайно. — Из какой квартиры, простите? — То, и что напротив меня. — А там кто-то жил? Вы тоже никого не видели? — Никогда. — Сара пожала плечами. — Мне надо в участок. Маркус сделал шаг и застонал. Ваша нога, она сочувственно цокнула языком. Никуда вы сейчас не пойдёте. Зайдите ко мне, я сделаю вам обезболивающий укол. Маркус прошёл в дальнюю комнату. Обычно Сара сама приходила к нему. Я бы и сама к вам пришла, сказала она, сломав стеклянную ампулу. Но для этого вам нужно подняться по лестнице, а вы и шагу ступить не можете. Маркус и правда не мог. Снимайте штаны. Она постучала по шприцу, поднимая пузырьки воздуха, и ложитесь на кушетку. Вы часто принимаете здесь людей? Бывает, Сара улыбнулась. Острая игла почти незаметно впилась в ягодицу. Тепло разнеслось по бедру, опускаясь вниз по ноге. Вот и всё, сказала Сара, прижимая к месту укола ватный тампон. Вставайте. У Маркуса закружилась голова. Если вам плохо, можете ещё полежать, сказала она и ушла. Хиз уткнулся носом в твёрдый подстил кушетки. Телевизор из соседней комнаты давал перебивку новостей. К экстренным новостям. В одном из спальных районов города был обнаружен труп женщины без каких-либо признаков насильственной смерти. Сейчас мы находимся у здания полиции в ожидании каких-либо комментариев. Примечательно, что Вам уже лучше? В комнату вернулась Сара. Да, конечно. Маркус встал с кушетки и подтянул штаны. Как колено? Можете согнуть? Да, уже лучше. Вы это слышали? Он кивнул в сторону соседней комнаты. Это про нас. Сара прислушалась. Обстоятельства происшествия пока уточняются. Терпеть не могу новости. Она вздохнула. И так голова идёт кругом. Но это убийство. Маркус увидел совершенно равнодушное лицо Сары. Она смотрела куда-то сквозь него, а потом широко и протяжно зевнула. Ой, тут же проглотила зевок. Извините, вы что-то сказали? «Ничего, вам лучше поспать». Он направился к выходу, все так же прислушиваясь к голосу диктора. «Оперативные действия продолжаются. Сейчас выясняется личность погибшей. Каких-либо документов при ней не было». Хейс остановился в дверях. «Что-то еще?» — спросила Сара. «Вам лучше поспать», — повторил Маркус. «Сейчас уже не усну», — с сожалением произнесла она и высунулась из-за двери, провожая его взглядом. «За перила, держитесь». Я держусь, держусь. Дверь захлопнулась. Простите, окликнул он её ещё раз. Сара опять выглянула из-за двери со взглядом ещё более сонным. Простите, Маркус держался за перила, вспоминая, что же хотел спросить. Что ты ещё? уточнила она. Да, я точно, я потерял ключи от квартиры. Потеряли? удивилась Сара. Да, я спал сегодня с открытой дверью, и, мне кажется, их кто-то взял. Нужно быть внимательнее, мистер Хейс, она улыбнулась. "Да", протянул Маркус. "Вы не видели нашего управляющего? Мне нужно взять запасные ключи у него". "Управляющего домом? Да, у него же есть ещё один комплект. Или пусть поменяют замок". "Я видела мистера Зимермана ещё вчера. Он приходит под вечер. Как увидите его, скажите, чтобы зашёл". "Конечно, мистер Хейс", Сара осмотрела его с ног до головы. Так как ваше колено? Хейс почувствовал ногу, попытался согнуть её. Лучше. Он кивнул, значительно лучше. Сара исчезла за дверью. Маркус начал подниматься к себе. Сейчас возле участка полно репортёров, а он терпеть их не мог. Завтра позвонит Крису и спросит его об уликах. Дверь в комнату миссис Нотбиг захлопнулась. Джеррими пришёл, понял Хейс,